Глава 10. Враг Определенная, четкая связь между измерениями на гравиметрических станциях и атлантическими событиями, несомненно, есть. Но мы не можем ее однозначно вычислить, разве что принять на веру версию о бесовщине и нечистой силе. Извиняющимся тоном закончил Лемасов. Глава особого департамента чувствовал себя на редкость скверно и неуверенно. Начальники вообще не любят недомолвок и загадок. Они предпочитают краткие формулировки и успешно завершенные задания. Императоры же, как известно, есть вершина начальственной пирамиды. Константин поднялся из своего любимого кресла, встал у стола, скрестив руки на груди и сверля собеседника пронзительным взглядом. Выражение его лица не предвещало ли массу ничего хорошего. Монарх был свежевыбрит, в новеньком костюме, свежайшей, выглаженной рубашке, но все равно выглядел помятым и уставшим. Впрочем, загляни гордей сейчас в зеркало, он мог бы сказать то же самое о себе. Люмасов был вызван на совещание к девяти часам утра, и он оказался пятым после канцлера, министра обороны, государственного казначея и председателя Государственного банка, кто общался с самодержцем этим утром. А разложенные по всему рабочему столу бумаги, многие с карандашными пометками свидетельствовали, что рабочий день самого императора наверняка начался еще раньше. Время рассеянности сменилось временем бурной деятельности. Армия приводилась в состояние полной боевой готовности. ВМФ был приведен в режим под парами. Первая и третья ударные группы Северного флота готовились к силовой разведке при поддержке четырех дивизий дирижаблей стратегической разведки и дальних ракетоносцев. Дежурные соединения покидали базы, воздушные флотилии поднимались в воздух, готовые отразить возможные атаки по всем азимутам. Все происходящее напоминало старые добрые военные тревоги, если бы не очень специфические акции против британских подданных и острова в целом. Все корабли и воздушные суда, приписанные к острову, следовало под благовидными предлогами задерживать в портах и авиапортах империи, а граждан тормозить на таможенных пунктах. Но это было лишь начало. До Минфина и государственного казначейства, следовательно, и до частных банкиров была доведена мысль, что если некие технические проблемы помешают выдаче английских вкладов и депозитов, то высшая государственная власть отнесется к этим досадным помехам и проволочкам с должным пониманием. И чем больше будет задержка, тем больше будет понимания. Если банкиры все поняли правильно, то в течение ближайших часов следовало ожидать экономической бури из тех, что бывает страшнее и затратнее обычных цунами и землетрясений. Это решение было непростым и обещало тяжелейшие последствия. Недаром казначей, как по старинке именовали министр финансов, едва ли не плакал, выходя из малого зала совещаний, а председатель Госбанка просто держался за сердце. Массовый срыв транзакций сам по себе для экономики был подобен тяжелому нокдауну, пусть и временному, но беда на этом не заканчивалась. После триумфального шествия фундаментального труда Маркса о сохранении капитала, доминирующим экономическим принципом ведущих стран мира, постепенно стало соблюдение торгового баланса и сохранение богатства внутри страны. К настоящему моменту это вылилось в невозможность импортировать что-то иностранное, просто так, без необходимости поставить что-то свое взамен. Таким образом, текущий нокдаун, в свою очередь, подрубал множество многоступенчатых и многосторонних взаимозачетов, выплат по сделкам и деловым проектам. Эта акция обещала сотрясти мировую экономику, если не до основания, то близко к тому, а бесплатным бонусом к ней прилагался неизбежный и тяжелейший урон деловой репутации всей страны. «Уж лучше бы тогда просто заморозили все британские вклады и арестовали всех граждан», – рассуждал про себя Лемасов. Практический результат тот же, оправдываться в любом случае придется до скончания веков. Соответственно, к чему все эти византийские интриги с устными обещаниями страшных кар и полного аудита нарушителям императорского пожелания? Тем более, что время наверняка упущено. Впрочем, мотивацию сильных мира сего он понимал. Сам глава особого департамента полностью зашивался со своими обязанностями, не имея ни единой минуты отдыха а его удел и обязанности при всей их важности тянули лишь на малую долю той ответственности, что была возложена на императора и канцлера. В таких условиях и при таких ставках боязнь пойти до конца и стремление ограничиться полумерами были, может быть, и достойными порицания, но вполне понятными. В других обстоятельствах Лемасов, возможно, и высказал бы свое мнение о банках вслух, но в этот момент у него хватало своих неприятностей. Несмотря на авральный режим работы имперской контрразведки, Все, с чем ее руководитель пришел к императору, можно было охарактеризовать одним словом – «зеро». Утешало лишь то, что он не одинок в компании «пустые руки приносящих». Военным также было совершенно нечем похвастаться, но это утешало слабо, и Гордей Витальевич чувствовал себя котенком, которого устремляет носом в его художество на ковре. Константин методично задавал вопросы, словно забивал гвозди пневматическим молотом, или скорее сваи, копером. Алимасов каждой фразой вынужденно расписывался в полном фиаско своего ведомства. Да, британцы стягивают войска к метрополии. Зачем? Мы не знаем. Ни одно государство не угрожает им. Цивильные и военные разведки отслеживают передвижение всех сколь-нибудь крупных соединений и объединений вооруженных сил на планете – наземных, морских, подводных и воздушных. Да, британцы буквально вырывают куски из мирового финансового оборота. Зачем? Мы не знаем. Их затяжной плавный кризис от таких манипуляций лишь обретет резкость и крутизну. Да, интенсивность радиообмена британских дипломатических представительств выросла в разы, равно как и военные переговоры. Но мы не можем их расшифровать. Островитяне сменили шифры, причем новая кодировка не имеет близких аналогов. Да, в Северной Атлантике исчезают корабли и воздушные суда. Почему? Мы не знаем. Агентура молчит. Ни одно государство, ни одна организация не направляли в эту часть мирового океана серьезных военно-морских сил. Единственное, что Лемасов мог предоставить взыскательному шефу, это показания гравиметрических станций, четвертый день сходивших с ума. Прежних запредельных значений, как во вторник, они уже не показывали, но достаточно регулярно, раз в 7-8 часов, давали организованный сбой, независимо от местонахождения и прочих условий. Что это означало, ученые не знали. Соответственно, не знал Лимасов, ответственный за проект исследования. Соответственно, не знал император, понемногу закипавший от всех этих неизвестно и предположительно. Алимасов начал государственную службу еще при отце нынешнего монарха и застал славную когорту Джугашвили, Ульянова и Дзержинского. В сравнении с этими монстрами Константин II был очень мягким, добрым человеком, снисходительным к промахам и ошибкам. Но здесь и сейчас, под пронзительным взглядом императора, Под прессом его язвительных и методичных вопросов Гордей Витальевич уже опасался за свой пост и карьеру. «Итого, друг мой, вы пришли ко мне с пустыми руками!» Сарказм Константина возрос до заоблачных высот. Император принял свою любимую позу. При решении важных вопросов, стоя перед столом, опираясь о его полированную поверхность кончиками пальцев, склонив лобастую голову, словно пытался прочитать ответы на вопросы в зеркальной глубине дубовой доски, Молчание было отставки подобно, но и сказать ли Лимасову было в общем нечего. <кхм> Ваше Величество! С должной мерой почтительности начал Гордей, лихорадочно соображая, что же сказать, но само проведение пришло ему на помощь, щелкнув селектор модуля правительственной закрытой связи, динамик ожил голосом секретаря, характерно безликим и бесплотным. «Ваше Величество, вызов из Генерального штаба. На связи начальник Главного управления и министр обороны. Сверхсрочно. Приоритетно». «Соедините», — коротко ответил Константин. «Соединение». Эхом повторил секретарь и отключился. Аппарат издал серию характерных щелчков. Шло соединение с внешней кодированной линией. «Ваше Величество». Вновь повторил селектор. Динамики отлично передавали звук. Бас Корчевского заполнил зал, словно главный военный разведчик империи стоял прямо за плечом. — Да, — раздраженно ответил самодержец. — Говорите. Я надеюсь, на этот раз хоть что-то конкретное. — Более чем, Ваше Величество, более чем, — сказал на другом конце провода Корчевский. И от его голоса у Лимасова волосы встали дыбом. Корчевский был из старой гвардии считавший, что военный, утративший выдержку, все равно что потерял штаны в публичном месте. Хладнокровная сдержанность начальника главного управления переходила граница разумного. Гранича с претенциозной чопорностью. Но сейчас в его словах проскальзывали визгливые нотки. Голос ощутимо подрагивал. Корчевский был или полностью выбит из равновесия, или до смерти напуган. И это не укрылось от внимания Константина. «Говорите, Усен Тихонович!» — повторил он, чуть сбавив тон. Крычевский заговорил, и с каждой его фразой Лимасов склонялся все ниже, а Константин, наоборот, распрямлялся все выше, словно не в силах поверить в услышанное. И было от чего прийти в такое изумление. Генеральный штаб, в частности, особое делопроизводство, отвечающее за военно-стратегический анализ, собрали, наконец, разрозненные обрывки информации в некую картину. Но от полученного было впору запасаться святой водой в промышленных масштабах потому что иначе, как чертовщиной, назвать это не получалось. Империя, Конфедерация, Пангерманский Союз и Франция, независимо друг от друга, послали в район Исландии и Северной Атлантики свои соединения воздухоплавательных сил, которые включали полноценные дивизии ДРЛО, тяжелых ракетоносцев и авиеток, носителей разведывательных гиропланов и планеров, легких летательных механизмов, использующих комбинацию аэростатической подъемной силы и несущих винтов, Общее число задействованных сил исчислялось десятками аппаратов. Часть из этих сил просто пропала со связи, словно провалившись в никуда. А вот остальные взорвались отчаянными передачами, обрывавшимися одна за другой. Разведчики сообщали о сверхскоростных планерах, массированных ракетных атаках, неизвестных кораблях, ведущих прицельный ракетно-артиллерийский огонь. Средства радиоэлектронной борьбы не пробивали мощнейший щит помех мистического противника и были бессильны против его атак. «Вторая ударная Северного флота вступила в бой севернее Леврика. Эфир забит помехами, противник использует неизвестную технику». Зачитывал сводки Корчевский, и неожиданно его голос прервался. Константин сжал кулаки так, чтобы белели костяшки. Лимасов затаил дыхание. «Минуту, Ваше Величество, минуту!» Прерывисто произнес Корчевский. «Последние данные». «Черт побери, да расшифруйте, наконец, абзац!» Рявкнул он уже на кого-то из подчиненных. динамик селектора бесстрастно передавал барабанный стрек от телетайпов и голоса адъютантов и шифровальщиков. Теперь кулаки сжал Ильмасов. В этих голосах отчетливо читалась нервозность, граничащая с паникой. «Вот, передача с радиобуя радиобоя. Продублирована акустической через гидрофонную связь». «На этот раз Корчевского сменил кто-то неизвестный, вероятно, адъютант». «Это станция 13, на реке Анисе». Комплекс геотермальных исследований. Читаю то, что удалось расшифровать. Адъютант или кто он там был замялся. Читайте же! Рыкнул Константин, и в этот момент он был до крайности похож на разъяренного седогривого льва. Начинаю. дрогнувшим голосом ответил чтец. Сегодня 8 утра атакованы глубинные серии. Далее нечитаемый отрывок. Затем разрушение и строя множество шумов акустические. «Восстановили антенну. Разрушена. Снова нечитаемая. И последняя часть. Корабли много. Десятки. Кораблей. Может, больше. Помогите. Не спастись». «Это не все». Баскарчевского вновь заполнил императорский зал совещаний. «По гидрофонной связи сообщение о бомбардировке Экстаза, что на плато Роккол между Исландией и Британскими островами» бомбардировки подводных городов и исследовательских станций на восточном склоне рейки северная северной оконечности середины Атлантического хребта, в норвежском и гренландском морях. Ва — Ваше Величество, — министр обороны сказал свои первые за все время с электронной связи слова. — Это война. Однозначная война. — Кто же на нас напал? — отрывисто спросил Константин, не меняя позы, слегка качая головой, не то прогоняя морок, не то отрицая все происходящее. — Я буду тривиальным и, повторю, не знаю, и я прошу вашей санкции на объявление военного положения по всем вооруженным силам. — Даю, — короткое и на раздумье отрубил Константин. — С вашего разрешения я отбываю в канцелярию. С этими словами Лемасов решительно встал, обозначая официальный полупоклон. Император молча кивнул, погруженный в мрачные раздумья. Гордея четким шагом вышел из кабинета. События последней четверти часа перевернули с ног на голову всю упорядоченность жизни, нарушили незыблемый и естественный ход вещей, но странным образом вернули ему душевное равновесие. Чертовщина не закончилась, но отошла на второй план, оттесненная вполне реальным противником с реальным оружием. В сплошном потоке мистических событий появилась твердая точка опоры, от которой уже можно было отталкиваться далее. Кто эти загадочные враги? Откуда они пришли? Каким оружием вооружены? И множество иных практических вопросов, на которые можно и нужно было искать вполне практические ответы. Закрывая за собой дверь, он услышал, как Константин приказал секретарю. «Британцев на связь! Посла Бэтмена мне! Немедленно!» Таунов выплеснул остывший чай в раковину. Он отвык от одиночества и праздности. На службе капитан был скован уставом, приказами и служебным долгом. Дома вступали в силу обязанности перед семьей и просто желание общения с близкими и родными людьми. Сейчас же служба закончилась, семья разъехалась, и Виктор внезапно и непривычно оказался в некоем вакууме. Он взялся было за газету, но чтение, что называется, не пошло. Включил новостник. Но движущиеся и говорящие картинки не радовали и не отвлекали. Виктор ходил по комнате кругами. Громоздкий ящик новостника бормотал что-то про успехи Северодвинского судостроительного завода и спуск третьего подводного лихтеровоза на атомном котле для Великого Северного пути. Внезапно расфилипев, Таланов выключил аппарат, едва ли не ударив по тумблеру, и снова продолжил свое хождение. «Черт возьми! Холера поднебесная! Зараза морская!» — думал он. Как же я упустил семью-то, а? Романтик чертов, опора нации, меч государев. А у самого-то за спиной вот что, значит, творилось. Но она-то хороша. Ну что стоило сесть, поговорить раньше? Он понял, что сбивается на жалость и обвинение. И это путь в никуда. Нет, — решил Таунов. Привычный образ мышления военного взял верх над приступом злобы и обиды. Никаких обвинений. Что есть, то есть. Будем решать, исходя из этого. Он привычно вспомнил карту сообщения империи. Прикинул, что автопоезд с семьей скоро подойдет к Саранску, где жена и дети наверняка пересядут на железнодорожную линию до самого Оренбурга. Два дня там, плюс время на дорогу туда и обратно. Что же, есть время все обдумать». Константин намеревался назначить чрезвычайные совещания Государственного Совета на ближайшие часы, но не успел. Стремительная пружина событий продолжала раскручиваться, неумолимо опережая действия империи. Селектор из закрытой линии связи заменили личное общение, связав совещательный зал императора, генштаб и скоростной экраноплан канцлера империи Корнелия Светлова, направляющегося в столицу на встречу с банкирами. «У нас практически нет связи с Европой», — сообщал Корчевский. «После первых потерь они решили, что это масштабная провокация, и свернули весь обмен информацией. Но мы уже открыто использовали возможности радиоперехвата во всем доступном объеме. Мы получили сведения... сведения...» Штабист даже запнулся, подбирая слова. «И это было так же невозможно, как публичный критический отзыв, порочащий честь дамы, или открытое признание в антимонархических настроениях». «В общем...» Станции дальней радиолокации в Германии и Норвегии фиксируют множественные воздушные цели, приближающиеся с запада. Точное число назвать не можем, но не менее трех десятков. Высота около десяти километров и выше. Скорость... скорость... около тысячи... в час. «Километров?» — уточнил Константин, очевидно, устав удивляться. «Да, тысячи километров в час», — подтвердил Корчевский. «Ракетный запуск?» — спросил Светлов. Дальние крылатые? Возможно, но, судя по радиоперехвату западных локаторщиков, обнаруженные цели слишком велики для ракет. Один из высотных разведчиков описал цель как огромный многомоторный планер. Рубанок скользил по желто-белой доске гладко, без сучка и задоринки, выпуская длинную, завивающуюся поросячим хвостиком стружку. В мастерской одуряюще пахло свежеструганным деревом и разогретым железом. Еще один проход рубанком. И еще. Таланов отступил на шаг, критически оглядывая свое творение. Ступенька получалась диво ровной и красивой. Для замены нужно было еще две. До вечера он успеет подогнать их и снять старые. И если все сложится удачно, завтра он наконец-то решит проблему лестничной скрипучести. Виктор положил рубанок на верстак, потряс кистями рук, разгоняя кровь. От непривычной, забытой за много месяцев работы, руки ощутимо устали. Но это была приятная усталость. Полезная работа возвращала душевное равновесие и веру в благополучный исход. Таланов пока не знал, как, но был уже почти уверен, что и в этот раз все разрешится к лучшему. Он обязательно найдет правильное и единственно возможное решение. Главное не спешить и все тщательно обдумать. Он посмотрел в окошко под самым потолком подвала. От природы высокий Виктор едва не цеплял его макушкой. Солнце в окошке поднималось к зениту. Легкий сквозняк гонял по мастерской крошечные смерчи опилок, танцующих в солнечных лучах. Становилось жарко. Рубашка на работнике взмокла. Таланов вздохнул, расправил плечи, потянулся и вновь склонился над доской. Новая стружка скользнула на пол и с тихим шуршанием улеглась среди подружек. Более десятка групп, ориентировочно, 14 или 15, по три планера в каждой, под ударами Париж, Нант, Лион, Бонн, Берлин, Барнумбург, Нюрнберг, Мюнхен. Крупнейшие финансовые центры, механически отметил Константин, не военно-промышленные районы, а банковские объединения и транспортные узлы Франции и объединенной Германии. «Наши дирижабли, дальние радиолокации, отслеживают большую группу вражеских планеров, прошедших над Швецией и разделившихся у границ Финляндии», — продолжали докладывать из штаба. «Вторжение в наше воздушное пространство. Готовимся к отражению атаки и отпору агрессора». Когда-то, очень давно, Константин не выучил урок. Новая часть увлекательных историй для детей в рассказах и рисунках после жестокой борьбы решительно и безоговорочно победила немецкую грамматику. Обычный день он отделался бы замечанием и дополнительным занятием. К этой плате маленький Костя был готов, но случилось так, что на следующий день проверить успехи наследника явился его отец. Молва не прозвала Андрея II жестоким только потому, что это прозвище уже было занято его предком и теской, а самодержец не видел разницы в обращении между семьей и страной. С тех пор минуло много лет. Костя стал Константином а отец упокоился с миром в фамильной усыпальнице дома. Но сейчас император снова, как в тот день, чувствовал липкие пальцы страха, происходящего от беспомощного бессилия. Россия была страной с самыми протяженными границами и многочисленными соседями, поэтому она не могла себе позволить роскошь конфедерации, фактически не имевшей системы единой ПВО. Противовоздушная оборона империи была самой мощной в мире. Она объединяла стационарные установки дальней радиолокации, дивизии дирижаблей приграничного и внутреннего базирования, стратосферных разведчиков и ракетно-артиллерийские эшелоны на наиболее опасных направлениях. Любая мишень, будь то крылатая ракета, героплан, дирижабль, авиатко-носитель или скоростной планер, ничто не смогло бы пробиться сквозь стальной щит имперской обороны. До сего дня. Прага, Варшава, Минск, группы по три планера в группе два носителя бомб. Судя по первым данным, какой-то аналог контейнерных термоборических боеприпасов, но ненормальной разрушительной силы, один с управляемыми ракетами. Они слишком быстрые и обходят наши арт-батареи копейщиков. Устоявшиеся собирательное наименование тяжелой артиллерии ПВО от 120 мм и выше. «Они вполне точно знают всю нашу систему обороны. Наводим на цели термопланы ракетоносцы». командо «Зеро» была совершенно особым соединением, и еще на стадии составления штатного расписания возникли бурные споры относительно состава и вооружения атакующих групп. С самого начала предполагалось, что дивизия будет укомплектована новейшими сверхзвуковыми бомбардировщиками «Зенгера», абсолютно неуязвимыми в силу потолка и скорости полета. Но по мере обретения эфемерными общими планами плоти, конкретных расчетов, менялось и техническое обеспечение. Цикличность работы дифазера стала неприятным сюрпризом и серьезно ограничила возможности ударной группировки. Коммуникации не позволяли гарантированно наладить бесперебойные снабжения сверхдорогим и токсичным топливом, которые зенгеры пожирали как свиньи. Отдельной строкой шли запасные части и детали производство которых нельзя было быстро наладить на захваченной промышленной базе. Поэтому старые добрые турбовинтовые четырехмоторники вновь встали в строй. Это были очень хорошие, надежные, проверенные машины. Но, в отличие от «Зенкеров», они имели один недостаток – не были неуязвимы. Для нанесения максимального ущерба требовалось вооружать все самолеты отдельного звена управляемыми планирующими бомбами. Расчеты показывали, что скорость, высота, радиоэлектронное оборудование и знания системы обороны противника сведут потери к абсолютному минимуму. Но даже этот минимум в считанные проценты был непозволительной роскошью. Дивизия 0 должна была наносить непрерывные удары по самым уязвимым точкам основных противников, разрушая промышленные центры, парализуя морское сообщение и дорожные коммуникации, громя гелевые комбинаты и нефтяные заводы. Полсотни бомбардировщиков против половины планеты. Даже с поправкой на убожество и отсталость низших раз, неравенство сил было слишком значимым. Кроме того, всегда оставалась вероятность того, что аборигены изобретут что-нибудь новое, или разведка друзей предоставит неточные сведения. Поэтому после долгих споров и почти года непрерывных штабных игр все же возобладала концепция «2 плюс 1» два бомбардировщика бомбоносса и один защитник с дополнительными модулями «РЭП» и пятью управляемыми ракетами «ФРК-146ДМ», иначе известными как das Бренд Шрапнелл». Каждый подобный снаряд был заполнен слоями небольших цилиндров, часть из которых представляла собой цельнометаллические поражающие стержни, а часть — полые контейнеры с зажигательной смесью. Сложная система подрыва по сигналу оператора или радиовзрывателю выбрасывала поражающие элементы конусом по направлению движения, образуя начиненный разящей сталью огненный факел в добрые два десятка метров с температурой до 5000 градусов Цельсия. Благодаря сложнейшей конструкции и самой современной системе наведения брены были фантастически дороги собирались практически вручную, но только такой снаряд обеспечивал гарантированное поражение с первого выстрела главного противника высотного турбовинтового бомбардировщика дирижабля ракетоносца. Первый налет тяжелой дивизии, чье ожидание накануне наполняло сердце Дер-Шеф Дер-Люфтфлота радостной тревогой, доказало правильность выбора организации и оружия. Нескольким дивизионам имперских экранопланов удалось выйти на перехват бомбардировщиков, единицам пробиться сквозь плотную завесу помех. Но операторы наведения не зря прозвали ФРК небесными рапирами. брены работали далеко, точно и неотвратимо. Петроград, Москва, Харьков Последняя группа продолжает движение. Следующая возможная цель – Саранск. Константин щелкнул тумблером. «МВД! Лимасов!» Гордей отозвался почти сразу, менее чем через четверть минуты. «Ваше Величество!» «Новое известие!» — коротко произнес император. «Ничего, что может быть достойно доклада!» Прямо и четко отозвался Лимасов, понимая, что сейчас не до эквилибристики. Враг напал на империю. Враг бомбил города, убивая сотни, вероятно, тысячи имперских граждан. Менее чем за пять часов прежний мир закончился. И начался новый, в котором все имело совершенно иную цену, в том числе и слова. «К вечеру мы добудем хоть что-то. Я даю слово и ручаюсь головой». Молчание было ему ответом. Лимасов не видел императора, но зримо представлял, как тот по старой привычке тяжело и мерно двигает нижней челюстью, будто пережевывая трудные мысли, а его брови все сильнее сдвигаются на переносице, соединяясь в одну линию, как у оборотня. Минута. Другая. «Третье. Я точно знаю, кто может нам что-нибудь рассказать», — Константин продолжил мысль так, словно не было никакого перерыва. «Мид обрывает связь, посылает курьеров. Британское посольство молчит. Значит, мы неправильно спрашиваем, и надо сменить язык». «Ваше Величество», — осмелился вставить слово Лимасов. — «это дипломаты. Мы не мож можем...» — сказал император, и его собеседник умолк, как будто его речь обрезала одним движением ножниц. Константин щелкнул пальцами, словно подводя итог каким-то своим мыслям. — Гордей! — сказал он, в нарушении всех традиций, обращаясь к Лемасову не по имени-отчеству, а просто по имени. — Да, Ваше Величество. — Специальная группа, что мы создали, для исследования. Где она? — Где ей положено, в месте постоянной дислокации, в полной боевой готовности. Я привел сразу же, как только началось. Это хорошо. Я подчиняю тебе первый полк. Лейб-гвардия императора. Он и спецгруппа должно хватить. Возьмете штурмом британское посольство. Слушаюсь, сказал Гордей. На фоне неких врагов из ниоткуда и гигантских многомоторных планеров приказ переступить через многовековой дипломатический этикет в общем не казался таким уж безумным. Вы достанете каждую бумажку и изучите ее под микроскопом, размеренно продолжил Константин. Вы возьмете живыми всех, кого только возможно. И особенно, Лимасов не видел, но знал, что Константин значительно поднял палец. Я подчеркиваю: особенно сэра Кристофера Уильяма Бейтмана, его и весь секретариат посольства вы возьмете живыми в любом случае. И они расскажут вам все, что знают. Абсолютно все. Ваше Величество, начал Лимасов, намереваясь спросить что-то наподобие, каким образом их всех взять живым, но понял, что после этой фразы его просто уволят за несоответствие занимаемой должности. Будет исполнено. Позвольте еще один вопрос. Позволяю. Один и очень короткий. Касательно степени допроса. Мы планируем их вернуть. «Нет!» — Константин ответил быстро, слишком быстро. И Гордей понял, что императору так же страшно, как и всем им. Понял, что внешняя, напускная жестокость и решительность самодержца лишь щит, скрывающий растерянность и непонимание. «Будет исполнено!» Таунов закончил последнюю ступеньку. Она стояла в ряду товарок, такая же ровная и аккуратная. Пальцы болели. Пот ел глаза. Виктор забыл накинуть какую-нибудь повязку на лоб, а затем уже не хотел отвлекаться. Рубаху можно было выжимать. Воздух мастерской прокалился тяжелой августовской жарой до самых дальних уголков. «День прожит не зря», — довольно думал Виктор. «Теперь мыться и думать о том, как решать беду с женой. Как там говорил отец, без гнева и пристрастия? Как же это будет на латыни?» Забыл. «Ничего. Вернется старший, спрошу». Он поднимался из подвала на первый этаж, на ходу вытирая лоб плечом, стараясь не касаться лица грязными пыльными руками. Зазвонил телефон. «Вроде бы до их приезда еще долго», — удивился Виктор. Но может быть, они звонят с какой-нибудь станции по пути. А может быть, вообще опоздали и хотят вернуться?» Он почти бегом, боясь опоздать, добежал до заходящегося истошными трелями аппарата и сорвал трубку, точно зная, что этот день еще порадует его добрыми вестями. <laughs> ¶¶